Глава 13. Восстановление. Четыре недели после выписки. В день, когда я вернулся домой, мне невыносимо захотелось спать около 18.00. Никакого режима дня у меня к тому времени уже совсем не осталось, потому что последние две недели я по большому счету только и делал, что спал. Пожалуй, захотелось спать — это не совсем точное выражение. Я выключался так же, как выключается электронное устройство с разряженной батарейкой, и ничто не могло остановить этот процесс. Любые преграды между мной и сном казались незначительными. Думаю, в том состоянии я смог бы заснуть даже под громкую танцевальную музыку где-нибудь в ночном клубе. Честное слово, я никогда в жизни не хотел спать так сильно, и я даже не мог предположить, что такое вообще возможно. Окончательно проснулся я около трех часов ночи, и у меня было непередаваемое ощущение, что так и надо. Понятия не имею, почему мой организм выбрал именно такой режим дня, но возможности спорить с ним у меня не было. Возможно, дело было в том, что на дворе стояло начало февраля, и уже к 18.00 все окончательно стемнело. А может быть, я просто привык засыпать сразу после ужина в больнице. Так или иначе, 5 февраля. Я проснулся в 3 часа ночи, принял душ, позавтракал и продолжил с удовольствием смотреть «Any with an E», до возвращения Элли оставалось всего полтора дня, а посмотреть мне надо было еще почти целый сезон. Элли вернулась домой поздним вечером 6 февраля, отдохнувшая, загорелая и счастливая. Мы очень соскучились друг по другу, хотя у меня и было ощущение, что она проходила лечение вместе со мной ведь в среднем пару часов в день мы общались по видеосвязи. К сожалению, разговоры пришлось отложить до утра, так как мы оба очень сильно хотели спать. Я уже выключился с наступлением темноты, а Эля вернулась из часового пояса плюс 5 и московские 21.00 были для нее как 2.00. К тому же она провела почти сутки в пути. «Хорошо, что наши ритмы дня так точно совпали». Если бы Эля не вернулась из индонезийского часового пояса, почти половину суток нам бы пришлось проводить по отдельности, потому что сдвинуть мой режим возможным не представлялось. Из-за этого приятного совпадения появилось ощущение, что теперь все будет хорошо. Раз нам начало вести в мелочах, то и впредь нам будет только вести. Мы справились с проблемой, которая считается нерешаемой, и смогли не только пройти через все это, но еще и пронести с собой нашу любовь. И теперь все должно было идти как по маслу, так, как мы это заслужили. На следующий день я скрутил из прикрывающего пачку сигарет кусочка фольги что-то отдаленно напоминающее кольцо и предложил Элли выйти за меня замуж. И она согласилась. Мы были очень счастливы. При выписке в больнице мне дали распечатку программы восстановления после трансплантации. Несколько листов текста включали в себя достаточно специфические советы по пятиразовому питанию, инструкции на случай появления каких-нибудь проблем, а также протокол двухмесячного курса метаболической терапии препараты глиателин, фенотропил, берлитион и тринтал. Метаболическую терапию в таблетках мне надо было проходить два раза в год, весной и осенью, без соблюдения жестких временных рамок. Подумав, я решил, что стоит подождать погодной весны, а не календарной. Советы по питанию в целом были вполне стандартными, но были среди них и некоторые странности. Например, почему-то нужно было полностью исключить из рациона наваристые мясные бульоны и копченую рыбу. Инструкции на случай проблем были просты, как 5 копеек. Из-за этого создавалось ощущение, что особенно волноваться при появлении этих проблем не стоит. Например, в случае подъема температуры до 37,5 предлагалось выпить таблетку таваника или амоксиклава, и если бы температура не упала в течение двух дней, надо было начать принимать дифлюкан и позвонить лечащему врачу, то есть Денису Анатольевичу Федоренко. В случае диареи надо было выпить таблетку эмодиума, в случае острой диареи выпить две таблетки эмодиума, а если и это не поможет то позвонить лечащему врачу. Кроме того, через 2 4 недели после выписки нужно было сдать анализы крови, разумеется, на дому, и прислать результаты Насте, секретарю профессора. Общее впечатление от текста программы восстановления было такое. случится может всякое, и если случится что-то плохое, нужно не переживать и сразу позвонить врачу. Программа была рассчитана на 6 месяцев, и я не совсем верил ее инструкциям. Перед выпиской Денис Анатольевич сказал мне, что мой организм сам даст понять, что пойдет ему на пользу, и мне надо было лишь внимательно к нему прислушиваться. Я отлично помнил, как совсем недавно мой организм необъяснимо требовал мяса, и потому поверить в слова профессора оказалось совсем несложно. Через две недели после выписки пришла пора делать анализы крови, и я вновь воспользовался опцией вызова врача на дом, предлагаемой лабораторией инвитро. Поскольку мой странный режим сна и бодрствования за эти две недели сдвинулся только на час, ранний приезд лаборанта для меня был отнюдь не ранним. Он должен был приехать не раньше 6 утра, а просыпался я около 4 часов. Спал я все еще больше обычного, но уже не так экстремально много, как в больнице после химиотерапии. Ежедневно на сон приходилось 9-10 часов, вместо моих обычных 7-8 часов. Когда около 6 утра лаборант позвонил в дверь, мы с Элли уже успели привести себя в порядок и позавтракать, и я даже подумал о том, что жизнь в отличном от остальных графике определенно имеет свои преимущества. Мне требовалось сдать общий анализ крови и биохимию на 7 специфических показателей, и результаты были готовы уже на следующий день. В нормальное время такие результаты анализов, наверное, могли бы меня испугать, но я был готов к тому, что показатели моей новой крови будут далеки от нормальных, и не сильно удивился. Я переслал результаты по электронной почте Насте, и уже через пару часов она лаконично ответила. Доктор посмотрел, сказал все окей. На протяжении первых двух-трех недель я очень много и часто ел. Так много, что, чтобы полноценно меня кормить, Эле пришлось бы переквалифицироваться в кухарку, и мы начали заказывать готовую еду из-за вкуса и вкус вилла. Когда я просыпался, я уже был экстремально голодным, и мне даже пришлось завести в холодильнике печенье, которыми я мог тихонечко подкрепиться до завтрака, когда Эля еще не проснулась. Она обычно спит на пару часов дольше меня. Казалось, что я мог переварить абсолютно любое количество еды, и я отъедался с невероятным наслаждением. Разумеется, Элли пыталась держать мою диету под контролем, но остановить изголодавшегося меня ей чаще всего было не под силу, так как мой организм требовал дешевой, легко усваиваемой энергии, и рекомендации по здоровому питанию, перечисленные в выписном эпикризе, его не очень-то волновали. Ко всему прочему, мне очень не хватало мышечной массы, и моя худоба была не очень здоровой. Когда я вернулся домой, весы показали 58,4 кг, а мой нормальный вес около 75 кг. Согласно любому медицинскому справочнику, у меня был выраженный дефицит массы тела, и я чувствовал, как организм требует срочно восполнить этот дефицит. К нам все так же часто приезжали друзья, Но теперь им нужно было соблюдать некоторые меры предосторожности. Прежде всего, нам пришлось ввести правило абсолютной уверенности в отсутствии инфекций. Если кому-то хотя бы казалось, что он, она себя неважно чувствует, мы извинялись и просили перенести визит на другой день. Кроме того, для гостей появилось новое правило. Как только они переступали порог квартиры, им нужно было тщательно вымыть руки с мылом, и только после этого Элли разрешала им здороваться со мной. Разумеется, мы понимали, что хорошее самочувствие и мытье рук ни в коем случае не гарантируют того, что человек не является переносчиком инфекции. Но отказываться от гостей на все четыре недели мы точно не собирались. И пришлось пойти на некоторый компромисс. Инфекция кстати, действительно подхватывал очень легко. Но мои новые лейкоциты, судя по всему, работали вполне сносно, так как дальше насморка и утяжеленной головы дело ни разу не заходило. Голова у меня и без инфекции начинала гудеть практически с самого утра. Уже на второй неделе я купил несколько пачек нурофена Форте и обычно принимал две таблетки еще до завтрака. Честно говоря, нурофен не особо помогал, но принимать хотя бы его с моральной точки зрения было все же легче, чем не принимать вообще ничего. Неприходящая головная боль и неудобство от заживающего пролежное на крестце пожалуй, единственное, что мешало мне быть абсолютно счастливым на протяжении первых четырех недель после выписки. В плане мобильности я был вряд ли лучше, чем до получения лечения, но жить было несравнимо приятнее, так как я совсем не чувствовал боли в спине и ногах. Крестец зажил достаточно быстро. Помимо новой популяции клеток крови, ему помогал крем, которым меня мазала Надя и который Денис Анатольевич попросил меня увезти из больницы домой, а головная боль становилась слабее так постепенно, что это было невозможно почувствовать. Примерно через две недели после возвращения домой я стал пить с утра по одной таблетке нурофена вместо двух, а еще через неделю или две неожиданно поймал себя на том, что иногда стал забывать их принимать. Мне понемногу становилось лучше с каждым днем и причин для беспокойства, по большому счету, никаких не было. Спустя 4 недели после возвращения домой, согласно рекомендации в выписном листе, я вновь заказал выезд сотрудника инвитро на дом, сдал те же анализы крови и отправил их Насте. Около половины строчек в результатах было выделено красным, точно как в прошлый раз, но Настин ответ был еще более лаконичным. «Все норм».